Глава 25. Темная ночь. Чтобы успокоиться и перестать трястись от страха, мне понадобилось не менее 15 минут. Все это время я ежеминутно обновлял истекающее заклинание на защиту, хотя прекрасно понимал, что это мне вряд ли поможет. Съедят и с бафами и без. Однако, к моему величайшему счастью, хищники на мост не шли. Вероятно, это действительно была нейтральная территория, находящаяся между двух локаций, и поэтому я до сих пор оставался цел и невредим. О том, чтобы идти ночью в город, не могло быть и речи. Сама мысль о том, что придется куда-то топать в темноте, вызывала у меня панику и дрожь по всему телу. Решил ночевать тут. Чтобы не свалиться в реку, отодвинулся от края ближе к центру моста и лег на еще теплые доски, надеясь хоть немного отдохнуть. «Ну и денек сегодня», — прошептал я, глядя на мириады звезд на небе. Красивое зрелище умиротворяло, и только все время чавкающая и хлюпающая живая масса, бурлящая под мостом, говорила о том, что не все безмятежно в моей жизни. Вытащил из рюкзака кусок ткани и сменил повязку. В этот момент подул ветерок, и от его порыва старая окровавленная трепица, проскользив по настилу края моста, упала. Под мостом, в воде, сразу же забурлило и заклокотало, зачавкало и захлюпало. «Это они на мою кровь, что ли, так реагируют?» Подумал я, поудобнее устраиваясь на досках, положив рюкзак под голову. «Скорее всего, так оно и есть. Понравилась мясной компьютерной живности кровь из реального мира. Однако сил бояться у меня уже не осталось. За сегодняшний день я столько переживаний получил, что на десять жизней хватит». А посему постарался выкинуть все мысли из головы, свернулся комочком и, даже непонятно как, практически мгновенно уснул. Неожиданно раздался звук в темноте, словно бы это фыркала лошадь. Открыл глаза и увидел, как из тьмы, прямо на меня, надвигаются два огромных, мертвенно белых черепа лошадей, притом каждый украшали два горящих инфернальным синим огнем глаза. Цокот копыт. Выркание и мертвенная тишина вокруг сделали свое дело. Я резко вскочил и изо всех сил заорал. ¡А -а! <actual>? Заорали в ответ кони-мертвецы в испуге поднявшись на добы. шали!» — Раздался крик кучера, управляющего этим транспортным средством. Еще сильнее зарал я, в свете луны увидев кучера, управляющего каретой, который оказался каким-то полуразложившимся зомби. Подтвердили мой испуг лошади и, вновь вздыбившись, с громким стуком опустили свои копыта рядом со мной. А, -а, -а, а продолжил кричать я, но уже не от испуга, а от боли, потому что раненым пальцем задел поводья и разбередил рану еще сильнее. Эзиди нечистый!» Прокричал кучер зомби, замахиваясь на меня кнутом. Самый зэди!" А, -а, -а, а! крикнул я в ответ и чисто на автомате, не соображая, что делаю, со всей силы долбанул больной рукой по шее ближайшей лошади, добавив. Да уйди ты от меня! Заорала вторая лошадь, и в мгновение ока вцепилась в шею первого коня. Завизжал укушенный конь и ломанулся вправо. Раздался грохот ломающихся поручни моста. «Угомонись! Угомонись!» Заверещал кучер, пытаясь образумить сошедших с ума от испуга и от моей крови лошадей. Но было поздно. С грохотом, лязгом и визгом обе лошади рванули с места и оказались вместе с каретой в мгновение ока в реке. А в реке их уже ждали. Ведь все это время вода не переставала кипеть множеством голодных ртов рехнувшейся стаи сигушек. Лошади визжали и ржали, кучер ругался и сыпал с пулеметной скоростью проклятиями, не переставая нахлестывать скукунов длиннющим кнутом. Пассажиры же экипажа, если они там вообще находились, все время полета кареты до воды не проронили ни слова. Но молчание их было недолгим. Как только карета ушла в воду, еще последние брызги не успели упасть на речную гладь, а чавкать в реке начали значительно громче и чаще. Крики боли и ужаса наполнили звуки ночной степи, и я понял, что-таки в карете кто-то есть. Я смотрел вниз, и в свете луны наблюдал, как около экипажа протуберанец, словно вращающийся вокруг себя, закручивает в свой кровавый пир все новые и новые косяки, приплывших днем на мою кровь рыб. Чувствуя себя виновником этого безумия, выделил кучера и кинул ему флакон жизненной энергии. Тот на лету поймал его и одним глотком выпил, продолжая атаковать бесчисленных противников кнутом. Но, вероятно, это ему не сильно помогло. Раз за разом живая масса захлестывала его, погружая в воду. Он выныривал, лупцевал во все стороны бичом, но силы были слишком неравны. Вода буквально тишела рыбой, и в ней стало происходить что-то страшное. Нарастающая адская вакханалия усиливалась с каждой секундой. Неожиданно, не весь откуда налетел порыв ледяного ветра. Дверь кареты отлетела в сторону, и оттуда появилась человеческая фигура. Она подняла руки к небу и начала расти. Ее силуэт в мгновение ока стал достигать облаков, раздался мощный гром, фигура исчезла, а с неба посыпался крупный град. Часть реки мгновенно замерзла. Вновь порыв ветра, грохот, и на этот раз в самый центр кареты ударила молния, сначала одна, затем еще одна, а потом еще и еще. Земля задрожала, и в область танца смертью с небес полетел уже не град, а огромные ледяные глыбы мгновенно превращая обезумевшую рыбу в месте попадания в кровавый фарш. Но и этого пассажиру кареты показалось недостаточно, и он применил новое заклинание. Произошел сильнейший взрыв, и вместо где стояла карета, полетели сгустки огня, огненные глыбы. Мир вокруг вспыхнул беснующимися сполохами огня, вода в малые эльфике зашипела, превращаясь в пар а затем вновь загромыхал гром, и к падающим ледяным булыжникам и огненным шарам присоединились десятки разрядов молний, безжалостно бивших по воде. Под мостом бушевал самый настоящий Армагеддон. Все мелькало, грохотало, сверкало, взрывалось и стенало. Но, к сожалению, даже такие мощные заклинания никак не могли облегчить участь попавших в это ужасное ДТП. Ведь мелкие сигухи обладали полным иммунитетом к магии, и были их миллионы. Агония потерпевших оказалась, в истину, ужасно. Ужасно! Но скоро. Не прошло и минуты, как неожиданно, как-то в один миг все враз стихло. Горящие огни фонарей, расположенных по бокам кареты, погасли, и наступила тишина, которую можно было смело назвать мертвой. Стараясь не потерять сознание от пережитого ужаса, посмотрел на идентификатор, прочитал череду последних сообщений и вспомнил, что хотя я и не принимал участия в бою, меня раз за разом окутывал столб света, который очень напоминал тот, что был у Велика Игдрасиль, когда меня посвятили в эльфы. Трясущийся от охвативших меня эмоций рукой отмотал на начало последних сообщений и прочитал их более детально. Слово сказать, практически все они оказались однотипными. Ошибка идентификации. Большая разница в уровнях дуэлянтов. Error. Ошибка 404. Внимание, вы получили уровень. Ваш текущий уровень — второй. Итак, с десяток фактически одинаковых сообщений, информировавших об ошибках и повышении моего уровня. В предпоследнем сообщении, кроме всего прочего, говорилось. Поздравляем, вы получили десятый ранг. Офигеть, можно! Пораженно выдохнул я и прочитал последнее сообщение, которое отличалось от предыдущих. Внимание, у вас открылось пять ячеек для классовых навыков. Найдите мастера новичков в городе Эльфистар, и у него вы сможете обучиться необходимым способностям. Ладно, как только так сразу. Сейчас это не актуально. И равно тут меня никто никаким умением обучить не сможет, ибо нет никого. Как можно тише прошептал я, еще не осознав все произошедшее. Но моментом я насладиться не успел, потому что внизу вновь что-то булькнуло, ухнуло и затихло. Это было так неожиданно, что я опять испугался, даже не зная, как на такое отреагировать. Замерев, подышал с полминуты, затем присел, встал на четвереньки, подполз к краю моста и, посмотрев в черную гладь, негромко возвал, осматривая холодную речную пустоту. «Эй, люди! Эльфы! Есть кто живой?» Ответа мне была все та же тишина, с отзвуками еле слышного почавкивания. «Ау! Люди! Эльфы! Вам помощь нужна?» Но никто не торопился мне отвечать. «Какой кошмар!» — прошептал я, вытерев с лба, из испарину. Так же на четвереньках, не разгибаясь, попятился от края подальше. «Вот это дела! Кого же я тут случайно укакошил, если мне засчитали сразу девять уровней? Жесть!» Спрашивал я себя, поудобнее устраиваясь на своем месте, в центре старого, едва живого, чёртова моста. «Нет, главным виновником трагедии, что только что случилось, я себя не ощущал. Произошла самая настоящая случайность. Несчастный случай». Но, тем не менее, кто-то же пострадал, раз мне столь щедро опыта насыпало. И, если честно, то чисто по-человечески потерпевших мне искренне жаль. Конечно, я был не прав, что спал на мосту. Но, с другой стороны, разве у меня имелся выбор? Где я мог найти убежище, если мир вокруг в одночасье сошел с ума? Спал где мог. А мог я только по центру. Да, насадное совпадение. Жаль, что из-за меня пострадали люди. Ну, в смысле не люди, а нежить, призраки. Ну, или кто там у них за кучер был? Скелет? Зомби? Раса зомбированных скелетов, значит? Да и лошади, видать, из этого же вида. Скелетные они какие-то. Были. Хотя на ощупь, когда я одну из них по загривку хлопнул, вроде бы плоть там ощущалась. Вспомнил их истошное ржание и поежился. Но скелетные или не скелетные, а все равно жалко. Ни за что, ни про что, по сути, съели-то их. Ехали себе, ехали, и вот приехали. М да, вот же судьба. Кстати, а куда это они ехали? Да и зачем? Да и почему? Возникла куча вопросов. Странно, сейчас вроде бы конфликт светлых и темных рас. Так какого черта они по ночам на светлых землях рассекают в каретах? Уж явно, что это другая страна жизни Элиры, темная империя». «Так что они тут делали?» «Тайная операция какая-нибудь?» Стал думать. А, явно что-то в этом роде. Причем операция, скорее всего, секретная. Такая, чтобы никто о ней не знал. А следовательно, что?» «Следовательно, в карете могут быть важные и дорогие сведения, за которые я вполне себе могу получить скромный гешефт». Настроение моментально поползло вверх. «И что же из этого следует?» «На мой взгляд, все вполне логично». Необходимо, как только начнет светать, осмотреть карету и потенциальные ценности изъять в свой фонд. Мародерство, конечно, но что делать? Тем более мир вокруг меня компьютерный, и об этом не нужно забывать. Поэтому на войне как на войне. Тут все способы хороши, а мне главное — выжить. А выжить с деньгами, к слову сказать, намного проще, чем выжить без таковых. Решение было очевидное и, как мне казалось, единственно верное — А потому я вновь прилег в центре моста и стал ждать рассвета.